Глава 23. Я сосредоточил магическую энергию на самом кончике кинжала. Аккурат с тем самым местом, где острие почти касалось кожи. Получился эдакий слабенький барьер. Серьезного удара он не выдержит, но не позволит Ольге случайно или специально, когда я попробую высвободиться, рассечь мне горло. Вам лучше не дергаться, барон. — тихо произнесла она, удерживая кинжал прямо рядом с моей артерией. — А то еще рука соскользнет. — Ты ведь Ольга, да? — спросил у нее. — Пусть лица и не видел, но вот голос показался мне знакомым. Ольга невысокая, неприметная, и я не очень хорошо помнил лицо, зато отлично помнил голос. Он был высоким и мелодичным. Ее даже кто-то из ребят просил спеть на застолье, когда приезжал граф. — Замолчи, попробуешь позвать на помощь, и я тебя прирежу. И никакая магия не спасет. «Как скажешь», — хмыкнул я. В этот момент дверь отворилась, на пороге появился мужчина в темной одежде. Я не мог рассмотреть его лица, свет падал со спины, а учитывая, что мы с Ольгой были в полной темноте, тот превращался в черный силуэт. Мужчина прыгнул ко мне и резко нацепил амулет с синим камнем, который мгновенно лишил меня дара. «У них, оказывается, была такая штука при себе». Я поморщился, понимая, что лишился магической защиты, но пока что решил ничего не предпринимать. Эти двое не собирались меня убивать, по крайней мере, пока. «Все, колдовать не сможет», — бросил мужчина, после чего зажег фонарь, который ранее затушила Ольга, и затворил дверь в предбанник. Теперь-то я видел его лицом Егор, тоже один из рабов, как интересно, значит, убийц было двое. «Тогда вяжи его!» — шикнула Ольга, и ее подельник довольно быстро связал мне руки за спиной. Сразу чувствовался опыт. Лишь после этого женщина отступила, убрав каменный клинок, связала и впрямь хорошо, со знанием дела. Но эти веревки рассчитаны на местных колдунов, кого-то вроде Алины, но я-то одаренный Байранга пусть и потерявшей в былой силе, но стремительно ее возвращаю. Приложить чуть усилий, и я просто разорву эти слабые оковы, им бы металлические кандалы принести. Там был бы шанс. А это ерунда. Ребятки, так на кого вы работаете, а? На кой волхвата порешили? «Заткнись!» — рыкнул мужчина и врезал мне кулаком. «Хорошо врезал, но опять же, я одаренный» а не простой человек. Ему и самому неслабо досталось, вон как скривился и потрясает кулаком. «Сейчас ты пойдешь с нами. Будешь дергаться. Прирежем и бросим. Нам поручено доставить тебя живым, но если придется прикончить, ничего страшного». «Надо пасть ему заткнуть», приказала Ольга, и ее дружок, кивнув, начал потрошить мою рубаху. Я вздохнул, моя любимая, простая и белая. У прежнего Ростислава был крайне странный вкус, почти все в гардеробе цветастая и с рюшечками. Вот их бы порезали и не жалко, а эту и роды. Быстро нарезав рубаху на лоскуты, Егор сделал из них импровизированный кляп и заткнул мне рот. Я все это время неодобрительно таращился на него всем своим видом показывая, что возмущен таким поведением и обязательно заставлю его заплатить. «Повезло, хоть фонарь искать не нужно», — сказал мужчина, поднимая из-под лавки магический фонарь, который способен отпугивать демонов. Включил его, чтобы проверить, работает. «Хорошо», — с некоторым облегчением выдохнула женщина. «Тогда сможем без труда добраться до города. Боялась, что придется эту штуку еще красть». «Озаботился наш барон, молодец!» Егор с довольным оскалом отвесил мне подзатыльник. Вот же сука. Ладно, в морду удар. Это по-мужски, что ли? А вот подзатыльник? Я словно в детство вернулся. Виктор Палыч любил такие отвешивать. Уж очень неприятные ощущения и воспоминания. «Тогда двигаем до корабля, фонарь не включаем», — приказала ему Ольга. «Лишь если монстров рядом увидим, нельзя, чтобы кто-то понял, что мы барона выкрали. Могут в погоню отправиться». «Знаю, знаю!» Махнул рукой мужчиной и отворил дверь предбанника. А нож вернулся к моему горлу. «Чисто!» сообщил он, оглядевшись. «Топай давай!» — приказала мне Ольга. «Но медленно и без фокусов, а то...» «Рука соскользнет!» «Да-да, я уже слышал. Придумала бы что-нибудь новенькое!» Мы вышли на улицу и практически сразу сместились так, чтобы идти вдоль стены. Это было не очень безопасно, монстры могут быть рядом, но приходилось рисковать. К тому же, как уже говорил, наша Ксюша отстреляла очень много тварей за эти недели с башни. Не любят они больше сюда соваться. Шли мы медленно, осторожно, и мои похитители воровато поглядывали на спящий вольнов. Не высунется кто из домов, не выйдет ли на улицу, но нет, тихо, все как обычно. Ночью в моем городе жизнь замирает. И пусть центральная улица освещена довольно хорошо, никто без острой необходимости туда не выходит. Мы почти добрались до ворот, когда я понял, что, наверное, хватит. Можно было бы, конечно, подыграть подольше, даже сесть на корабль и поплыть с ними, но это лишние риски. Я все еще опасался, что завтра-послезавтра может вернуться черный топор, решив, что граф поступил глупо, позволив нам... Тут хозяйничать Вернее, Юлиана была в этом уверена И я разделял здоровую паранойю В этом вопросе Поэтому и надеялся за ночь зачистить лагерь гоблинов Глядишь еще из воинов, кто пробудится Но малость просчитался с тем Как нас там встретят я резко дернулся в бок и поднял плечо. Ольга, поняв, что я совершаю побег, ударила, но лишь смогла рассечь это самое плечо, а вовсе не горло. Тут нужен был точный расчет. Дернулся бы не так, и я просто бы зажал клинок между горлом и плечом, и тот все равно бы мог достигнуть цели. «Бах!» — грохнула винтовка, и женщина повалилась на землю с простреленной головой. «Молодец, Ксюша!» «Второй, осознав, что это ловушка, бросился бежать, но сделал это по-умному» прикинул, откуда стреляли, и скрылся за домами, оставив меня позади. Я бросился за ним, напряг руки и одним мощным рывком разорвал веревки, освобождаясь от пут. «Не уйдешь, гнида!» Крикнул Егору вслед. Я настиг его быстро. Не убежать от одаренного простому человеку, если только он не какой-нибудь невероятный спортсмен. Мои мышцы банально сильнее и эластичнее. Мужчина тоже это понял. И резко развернулся, вскидывая нож. Я успел отклониться, сделав шаг назад, и холодный металл пронесся в сантиметре от моего лица. Затем еще два точных, отработанных удара, целищих в горло. От них уклониться было сложнее, но вполне выполнимо. Егор не дал мне опомниться, сразу перейдя в серию атак, горизонтальные удары, направленные на ребра и резкие тычки в живот. «А ты хорош!» — ухмыльнулся я ему, уклоняясь от атак. Каждое его движение я читал по положению плеч и бедер, предугадывая направление атаки. Когда он сделал выпад вперед, я использовал его импульс, схватил его за запястье и резко потянул вниз, пытаясь локтем врезать в челюсть. Но Егор в последний момент отклонил голову и локоть лишь чиркнул ему по щеке. Мужчина ответил низким ударом ногой который я парировал, подняв колено. А он и впрямь хорош. Давненько мне не приходилось вспоминать уроки Соколова. Спасибо ему огромное. Казалось бы, старый хрыч тренировал нас, как охотников, но уделял внимание и такому. Убийца так и не смог высвободить вторую руку из моей стальной хватки, поэтому просто разжал пальцы и выронил нож, ловко перехватывая его второй рукой. Тут уже пришлось отпускать его мне, иначе бы пырнул. Мы кружили друг вокруг друга как два хищника, каждый ища слабое место в обороне противника. Нож снова мелькнул в воздухе, на этот раз направляясь в сторону моего бедра. Я успел отпрыгнуть, но лезвие все же оставило легкий порез. Рана на плече была серьезнее. «У меня время выходит, может, сдашься?» — ухмыльнулся я, уходя от очередного выпада. «Егор, если его правда так зовут, уже немного подзапыхался, чего нельзя сказать обо мне. Скоро мои люди подойдут. У тебя минуты две от силы». Зло сплюнув, мужчина вновь ринулся в бой, но я уже малость от этого подустал. Размялся немного и хватит, а то и впрямь можно схлопотать серьезную рану. Уже привычный удар, правда, в последний момент Егор решил сделать обманку и целил вовсе не туда, куда смотрел. Хороший трюк. Соколов бы одобрил, но я следил не за взглядом, а за оружием, так что не купился. Вновь перехватил запястье, несмотря на то, что он пытался этого не допустить, и нанес сокрушительный удар ногой. Блок плечом, но в этот раз я бил со всей силы, так что от такого мощного удара убийцу аж перекосило. Может, вообще ему руку сломал. Второй удар он заблокировать не смог чисто физически. Мой кулак врезался в морду и отправил мужчину в нокаут. «Ваше благородие!» — послышался взволнованный возглас Ксюши, выскочивший из-за дома. За ней следом мчался Леня, побледневший, как только увидел у меня кровь. «Ох, ваше благородие, вы целы?» «Да нормально все!» — отмахнулся я, снимая у поверженного с пояса магический фонарь и зажигая его. «Мы сейчас находились чуть в отдалении от освещения...» «Нам на голову в любой момент могла спикировать летающая тварь, заинтересовавшаяся вознёй. Так, царапина, к утру заживет. Этого лучше скрутите, допросить надо, кто и на кого работает». «Сделаем», — кивнул богатырь, метнувшись к пленнику и начав его связывать по рукам и ногам. «А еще снимите с меня эту штуку», — указал я на амулет. «Ксения тут же сняла его, сам я не мог, такова уж механика артефакта, и сразу стало хорошо». «Быть отрезанным от дара — все равно, что дышать через трубочку. Нет ощущения, что ты способен вдохнуть полной грудью». «Фух». «Спасибо». С облегчением выдохнул я, потирая шею. «И ведь работает. Гадость такая». «Пусть и не в полную силу. Так, надо найти второе тело. Оно, кажется, должно быть». Я пошел в сторону крепостной стены, держа в руках магический фонарь, и еще не успел добраться до места, как увидел сразу двух мелких демонов мрака, которые грызли труп Ольги. Вот тебе и условно-безопасная зона. «Эй!» — крикнул я им, бросившись к телу. Демоны зашипели, обнажили клыки, а затем взмахнули крыльями и устремились в небо, даже не попытавшись ничего мне сделать. Может, они и не слишком умны, но понимают, что на свет лучше не попадать. Только вот поздно мы пришли, тело буквально разорвали на куски. Одна нога вон там, рука в другом месте, одной вообще нет. Видимо, крылатый захватил с собой, чтобы перекусить. Ухватил то, что осталось, и потащил за собой, оставляя кровавый след на траве. Надо донести до освещенной части города, а завтра уже будем разбираться. Но радует одно, у нас как минимум есть один живой пленник». «Думаю, нам стоит строить полноценную темницу с допросной. Сложно держать пленников рядом с порталом», — посоветовала Юлиана, а затем недовольно надула губы и хитро посмотрела на меня. «Ростислав, почему ты меня не привлек к этому делу, если знал, что за тобой сегодня придут?» «Я не знал. Просто предполагал, что если у убийцы волхва будет отличная возможность, то он нанесет удар. Что же до того, почему я не привлек тебя?» «Ты мне не доверял». Это был не вопрос, а утверждение с ее стороны. «Не доверял», — кивнул я. Она не обиделась, по крайней мере, не сильнее, чем дулась до этого момента. «Я кажусь тебе настолько подозрительной, даже после всего?» «Ты очень подозрительная», — криво усмехнулся я, скрестив руки на груди. «Что ж, видимо, пришел момент немного прояснить ситуацию. Глупо отрицать, что ты мой лучший воин, и в этом-то и загвоздка». Даже без дара твои навыки и умения вызывают вопросы. И в частности, меня интересует татуировка на твоей спине. Ксюша сказала, что ее значение мне очень не понравится. Стоило затронуть тему татуировки с черным солнцем, как девушка изменилась в лице. Думаю, если бы я мог читать мысли, то там крутилось что-то вроде «Они знают», хотя на деле я ничего не знал. Она рассказала, что значит эта татуировка? «Нет». Посчитала, что ты должна сделать это сама. И тем не менее, вы решили на меня надавить. Юлиана резко перешла на «вы», хоть мы и одни. Разозлилась, ведь теперь это уже прямое давление. Сам факт того, что я озвучил ее секрет, ставит девушку в положение, что либо она должна открыться, либо постоянно быть под некоторым подозрением. «Ты сама затронула эту тему, Юлианна. Мне, по большому счету, нет дела до твоих секретов, но Ксюша думает иначе, рассказала мне быть с тобой на стороже. Вот и получается такая неприятная ситуация». Девушка поморщилась, прикрыла лицо рукой и сделала глубокий вдох. «Ладно. Похоже, ты не оставляешь мне выбора. Выбор есть всегда». Я не требую от тебя ответа немедленно, но, учитывая, что я понятия не имею, на что способен и какими ресурсами обладает наш враг, то и доверять тебе не могу. А наши отношения? Думаю, стоит с ними закончить. Мне вообще не стоило тогда тебя целовать. Это была ошибкой, которая поставила в тяжелую ситуацию нас обоих прямо сейчас. Услышав это, Юлиана закусила нижнюю губу и посмотрела на меня уже не со злостью, а с сожалением. Так необычно видеть подобные взгляды у обычно решительной и воинственной женщины, способной выбить дерьмо из взрослого мужика и снести голову кулаком полуогру. «Я расскажу», — после недолгой паузы сказала она. «Я расскажу тебе, что она значит. И если ты сочтешь, что мне тут не место, что ж я уйду. Возьму одну из маленьких лодок и уплыву». «Даже так?» — не ожидал, что все окажется настолько плохо. Как бы не вышло так, что на самом деле Юлиана работала на наших врагов или что-то в этом роде. С другой стороны, это может быть вообще что-то сугубо местное, вроде участия в какой-нибудь шайке разбойников в прошлом. Но тогда мне вообще плевать. Ну давай не сейчас, у тебя и так много дел. Вечером я приду после заката, только окно не закрывай. Юлиана попыталась улыбнуться, но в глазах сквозила печаль. Она словно и не верила, что я разрешу ей остаться. Либо ее миссия по внедрению провалилась, и она решила меня убить. Паранойя, чтоб ее. Хотя, учитывая ситуацию, это звучит очень даже реалистично. Хорошо, буду тебя ждать. Она кивнула, и в этот момент от пленника вернулась Ксюша с окровавленными руками. Кровь, само собой, была не ее. «Крепкий, малый», — обыденно спокойным голосом сообщила она. «Но я выяснила, кто он такой». И... Мы с Юлианной заинтересованно смотрели на рыжеволосую охотницу. «Это вороны». «Можно было догадаться», — скривилась Юлианна. «Вороны?» — переспросил я, не понимая, о чем речь. «Это убийцы профессиональные и хорошо тренированные», — пояснила Ксюша. «Воронова братства». «Но какого морока они тут забыли?» — цокнула языком воительница, сжав кулаки. «Они обычно так далеко на пограничные земли не суются. Их используют дворяне, чтобы наказать своих обидчиков, но не оставить следов, кто именно это сделал. Имя заказчика мы не выбьем. Он его даже не знает». Ксения кивнула. «К ним прилетает ворон с запиской, в которой говорится, кого нужно убить или что выкрасть. Дальнейшие попытки бессмысленны, они ничего не скажут. Там очень специфичная система вербовки и тренировки». «Вся их связь, вся их координация осуществляется через воронов». «Значит, если рядом с кем-то мы увидим черную ворону, то стоит обратить на это внимание?» «Да». «Но это неприятно, мы понятия не имеем, кто же в итоге был заказчиком. Мракоборцы?» «Очень похоже на то», — кивнула Ксения. «Это все, что ты смогла узнать?» «Почти. Он все-таки сдал место, куда должны были привести его благородие, но это в Саратове». «Разумеется», — вздохнул я, понимая, что пока не могу покинуть город. «По крайней мере, пока есть риск, что к нам уже завтра-послезавтра прибудут бойцы черного топора, а я буквально чувствую, что они появятся. А если мы не заявимся туда в течение дня-двух, то след будет упущен?» «Скорее всего, я бы даже сказала, что у нас есть только сегодня». Я судорожно размышлял, как быть. «Благодаря тому...» что я поставил на Дракар магический мотор, мы могли бы очень быстро добраться до Саратова, буквально за час-полтора, но это также значит, что мы оставляем город без защиты. Или нет? «Собираемся», — приказал я. «До заката еще часов восемь, как минимум. Должны успеть». «Что вы задумали, ваше благородие?» — не поняла Юлианна. «Мы отправляемся в Саратов».